Глава сорок шестая. На дворе вторник. А раз вторник, они едут подрочить. Сильвера Отора берет, когда он мысленно перебирает все, что случилось с их последнего визита. Прошло семь дней, но мир перевернулся с ног на голову и шиворот на выворот. Наглядный тому пример теперь на заднем сиденье машины Джека появился новый пассажир. Кейси задумчиво смотрит в окно, ее волосы треплет легкий ветерок. Сильвер повернул зеркальце в солнцезащитном козырьке так, чтобы видеть ее. С самой бат она неизменно, даже упорно, была весела и бодра, и ему горько наблюдать, как натужно она старается держать Марку. Свадьба Денис в субботу, и Кейси явно волнуется, как это на него подействует. Ему и самому любопытно, но вроде все в порядке. Конечно, грустно, но отчасти бесповоротность дает ему ощущение покоя. Может, свадьба станет той самой точкой в этой истории, которой ему не хватало. А может, он напьется до зеленых чертей и прорыдает всю ночь в подушку? В любом случае, тот факт, что его не пригласили, принес облегчение, но и обидел». Но пока он пытается понять, каких слов ждет от него Кейси про свою беременность, чтобы он мог сказать их и помочь ей разобраться, Джек въезжает на парковку «Блетчер Роял». Кейси в недоумении оглядывается. «Это не мол. Нам тут нужно в одно место заскочить по-быстрому». «Что за место?» «Такое, о котором мы бы предпочли не распространяться» чуть не в один голос Сильвером, сообщающим, «Нам нужно сдать сперму». «Что?» «Господи, Сильвер, ты нынче хоть что-то можешь не выболтать?» «Очевидно, нет». «Погоди, пап, ты серьезно?» «Это в научных целях», — говорит Сильвер. Кейси качает головой. Так это, конечно, звучит совсем неотвратительно. Но когда он вот таким макаром это выкладывает», — защищается Джек. «Вы что, правда притащили меня сюда подождать в машине, пока мой отец будет дрочить в клинике?» Открывая дверь, Джек бросает на него раздраженный взгляд. «Когда ты умел врать, ты нравился мне куда больше». «Вероятно, меня все равно не допустят», — говорит Сильвер. «Надо же сообщать обо всех неблагоприятных изменениях в самочувствии». «Твою ж мать!» — Джек застывает одной ногой в машине. «Думаешь, эта штука как-то повлияла на твою проблему с сердцем?» «Вряд ли». Джек обдумывает это с пару секунд, потом плюхается обратно и заводит машину. «Ну их нахрен!» Вот вам и научные цели, подытоживает Кейси с заднего сиденья, и ее по-детски радостный смех вызывает у него улыбку и в то же время ранит в самое сердце.